потом фотографку кратко взглянул на часы откашлялся и сказал губернатор да сказал вилли я просто подумал если вы и миссис старк отдохнули и так далее он сидеть отвесил лиси поясной поклон поклон который создавал впечатление что фотограф малость перебрал по такой жарее вот-вот усмет если все вы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 который ни разу не шевельнулся с тех пор, как мы подъехали к воротам и валялся на крыльце точно в вытертой медвежьей шкуре. «Эй, Бак!» — сказал хозяин и щелкнул пальцами. Пес и ухом не повел. «Сюда, Бак!» — позвал хозяин. Том Старк ободряюще пнул пса носком ботинка, но с таким же успехом он мог пинать диванный валик. «Бак стареет», — сказал дед Старк. «Отяжелел маленько». Старик сошел с кольца и наклонился над собакой так, что казалось, «Вот-вот услышишь скрип заржавленных амбарных петель». «Бак! Ну, Бак!» — улещал он пса, без всякой надежды в голосе. Отчаявшись, он поднял взгляд на хозяина. «Если бы он был голодный», — сказал старик, —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 хозяину. Хозяин приосанился, мы приподняли переднюю часть, и хозяин нюхнул бака. Этого было достаточно. «Господи, спаси!» — взмолился он, когда совладался с пазмой. «Чем ты кормишь свою собаку, папа?» «Он совсем не кушает», — сказал дед стар «Фиалок он не кушает», — сказал хозяин и плюнул на землю. — Почему он падает, — заметил фотограф, — это потому, что отказывают задние ноги. Если мы сможем поставить его на папа, все остальное надо делать быстро. — Мы? — сказал хозяин. — Мы? Это кто же такие «мы»? — Ты поди, поцелуйся с ним. Ему отдыхнуть разок, и молоко свернется. Сосна сыплется. Мы, черт подери!»